Ника крылатая, мамочки, я влюбилась в дракона. Глава первая. Был вечер, и Маша лежала на диване, лениво копаясь в телефоне, просматривала ленты соцсетей. Тот зажужжал, и на экране выскучилось фото лучшей подруги. Девушка улыбнувшись, нажала на зеленый кружок. Машка, ты ведь знаешь, что я тебя люблю. Из телефона доносился жизнерадостный голос подруги. Нет, категорично и сразу отрезала Мария. Ну почему, Маш? Маша сразу представила, как Маринка капризно надула губы и в глазах такое выражение, что самое каменное сердце дрогнет. Потому что я боюсь. Сердце у нее не было каменным, но подруга парикмахер-экспериментатор? «Это на самом деле страшно!» «Нет, Марин, нет, нет и ещё раз нет!» «Ну, Мась!» Голос подруги стал жалобным. «Ты же давно хотела что-нибудь эдакое, а тут такой шанс, ты фотки зацени!» Телефон пиликнул оповещалкой. Маша, переключив динамик на громкую связь, открыла мессенджер. «Круть, да?» В нетерпении воскликнула Марина. Это будет супер крутая работа для соревнований по парикмахерскому искусству. Можешь даже выбрать любой вариант. Щедро предложила она. Угу, обалдеть просто. Маша рассматривала фото девушек с цветными волосами: синими, зелеными, оранжевыми, красными, и все эти цвета были на голове разом, либо прядями, либо переходами один в другой по длине. «Красиво, не спорю. А я тут каким боком?» «Мась, ну как каким? Ты еще спрашиваешь?» Воскликнула подруга и принялась перечислять причины. «Во-первых, у тебя волосы свои светло-русые, а это значит, что краска прекрасно ляжет, во-вторых, густые и достаточно длинные, чтобы можно было сделать красивые переходы. Ну и в-третьих, ты все равно грозишься их отрезать и перекраситься в скандинавский блонд». «Так сделай доброе дело, а?» Умоляюще закончила она. «Кто людям помогает, тот тратит время зря». Гнусава пропела Маше. «Мась, ну Мась!» «Ну дело Маринка. Ну выручай!» «Ладно, я согласна. Хочу вот этот, который от сине-фиолетового до желтого на кончиках». Она переслала выбранную фотку. Ура! Подруга столь бурно выражала восторг, что пришлось отодвинуть телефон, чтобы не оглохнуть. Мась, ты самая лучшая подруга, да-да! Радовалась Маринка. Мы их всех там. Ух! А я без волос то не останусь. Окрашивание красивое, да, но как бы от такого не облысеть. на столь кардинальную смену имиджа она не была согласна. Глупости! отмахнулась Марина. И я профессионал своего дела. Гордо заявила она. Вот этот-то и пугает. Обреченно вздохнула Маша. Все. Жду завтра у нас в салоне часиком к девяти. Это будет под запись с пояснениями для жюри. И Марина быстро отключилась, пока модель не передумала. Нужно все приготовить: кисточки для нанесения, краску, разбавители. А Маша пошла на кухню. Нужно заесть стресс сладеньким и свыкнуться с мыслью, что завтра ее светлорусая коса превратится в разноцветную. Ну и ладно, работает в магазине спорт товаров, а не в банке. Но Маринка все-таки зараза. «Завтра выходной, и чтобы приехать в салон к девяти, нужно встать в семь. В семь утра! В выходной! Маринка не расплатится!» На следующее утро сонная и хмурая Мария входила в салон почти вовремя, опоздав всего на десять минут. К ней тут же бросилась обниматься бодрая и жизнерадостная до отвращения подруга. «Мась! Маська!» — вопила она. Я уже все приготовила, пошли скорее. Потянула ее за руку к креслу, возле которого уже выставили помощников. Количество плошек с краской поражало: семь штук с ядовитым содержимым. Кофе мне. Машка рухнула в кресло. Это будет очень длинный день. Я пирожные купила, твои любимые, между прочим. Гордо заявила Марина и отправилась в кухонный уголок делать кофе, задобрив подругу, приступила к работе. Главное — ничего не перепутать, выдержать правильные пропорции. Второго шанса не будет. Включив камеру, Маринка приступила к работе, комментируя каждый свой шаг. Когда вся краска была намазана, а голова стала неподъемной из-за фольги и мокрых волос. Маша разрешили пройтись по салону, чтобы размять затекшие ноги. Марин, скажи мне, как я на это согласилась? Там суши привезли. Подруга сделала вид, что вопрос не услышала. Я твоей любимой заказала. Замечательно, проворчала Маша. С этим она взялась за фольгу. Мне долго ходить? Не, как краска возьмется, так снимем. Час примерно плюс-минус. Жуть, вздохнула Маша. Зато, когда фольгу сняли, краску смыли, волосы высушили и уложили, все, кто был в салоне, сбежались посмотреть на красоту. Впереди пряди переходили от нежно фиолетового до желтого, в середине став коралловыми. Остальные волосы были светло-голубыми у корней. Потом шел коралловый, желтый, а концы бирюзовые. Мать будет в шоке. Только и смогла сказать Маша. Но ей нравилось. Походит немного, а потом сделает стрижку. Потрясно. Маринка собой гордилась. Пусть только не оценят. Погрозила кулаком она невидимой комиссии. А Машка была рада, что ее наконец-то отпустили домой. Чтобы через три дня показать на конкурсе. Это был еще тот ад, шум, гам, все куда-то бегут, стригут, красят, ругаются, заплетают, завивают. Попроси ее, кто подробно рассказать, будет послан далеко-далеко и нецензурно. Ура! Счастливая Маринка прижимала к груди парочку дипломов и сертификаты. Мась, это нужно отпраздновать. За твой счет. Поставила условия Маша, и они отправились в кафе, где к ним присоединились Маринкины коллеги. Было весело. А утром вот нет, потому что легла так поздно, что было уже рано. День на работе прошел в режиме автопилота, когда тело действует, а мозг спит. И хоть коллеги который день не могли успокоиться из-за ее разноцветных волос, Машке было плевать. Она вообще любила яркую одежду. Психоделические принты и всякие интересные украшения, а еще лопать пузыри из жвачки – отвратительная привычка, сформировавшаяся в качестве протеста. Из-за Маринки пришлось поменяться сменами, так что следующего выходного она ждала как никогда. За окном идет дождь, а у нас идет концерт. Шутил куплетист в старом фильме, включенным на планшете. Машка повернулась к окну, там тоже заливало, и у нас идет дождь, ответила Велюрову, будто он мог ее услышать, как будто и не лето. Лило второй день, было холодно, и на улицу выходить желания не наблюдалось. Тем более сегодня выходной, в честь чего Маша надела кигурум и белку, отличный костюм, теплый, с карманом на животе. Там вечно сложены жвачки и конфеты, даже натянула на ноги тапки зайцы. Вид получился очень своеобразным, зато тепло. Мать опять упорхнула устраивать личную жизнь с очередным идеальным мужчиной, так что нравоучений не будет. Да если так посмотреть, то старшего их доме как раз Маша. В свои двадцать шесть все еще не повесившая на мать обременение в виде ребенка. как когда-то её поручили бабушке. Так что кигуруми – это просто ерунда по сравнению со стремлением получше пристроиться и ранней беременностью. На философские размышления Машку сподвигло мытьё посуды. Занятие нудное и нелюбимое, но необходимое. Котлет она нажарила, в холодильник убрала, подливку к ним приготовила. Котлет она нажарила, в холодильник убрала, подливку к ним приготовила, Осталось убрать кухню, и можно завалиться на диван, прихватив планшет и горячий шоколад. Синоптики угрожали дождем еще два дня, потом обещая потепление. От мысли, что завтра тащиться на работу под холодным дождем и ветром, Машка зябко вздрогнула, носа из-под одеяла бы не высунула. Но кто-то должен ходить на работу, пока у мамы длится очередная влюбленность. которая опять сменится разочарованием. «Проходили, знаем». Живут давно, как чужие люди, почти не пересекаясь. А вот когда на мать нападает воспитательный приступ, она начинает читать лекции о том, как правильно себя вести. Тогда Маша просто надевает наушники, игнорируя мать. Воспитывать её имела право только бабушка, но она не знает, что она не знает. оставившая в наследство квартиру и вот эту чугунную сковородку. И больше никто. Чудесная тяжёлая сковорода, сейчас намываемая Машкой, была настоящим сокровищем. На ней получались самые лучшие блины и самые вкусные котлеты. Ээээ, -э, не поняла? Маша захлопала глазами, когда вместо раковины и кафеля перед глазами вдруг появилась странная комната. Забыв, что в руке губка с мылом, провела по глазам. Зараза! Ругнулась, когда их защипала. Попыталась найти кран, но на его месте была пустота. Что за нафиг? Она потёрлась о рукавке гуруми, качнувшись, сделала шаг вперед. Да ну! Эта комната явно не её кухня. Круглая, с расписными стенами. Машка опустила взгляд вниз. Вместо привычного линолеума какой-то камень, похожий на гранит или мрамор. «Тихо шифером шуршав, крыша едет не спеша!» Пошутила Маша, хотя вдруг стало страшно. «Очень!» «Это ещё кто?» Раздавшийся за спиной раскатистый мужской голос напугал до чёртиков. «А-а-а-а!» Заорала Машка и махнула сковородой со всей дури. Бум! ответила сковорода явно кого-то стукнув. Бум! как будто кто-то упал и наступила тишина. А испуганная девушка так и осталась стоять столбом в ожидании неизвестно чего, но больше никаких звуков слышно не было. Постояв еще минуту, Машка медленно развернулась. Ааа! Новый крик вызвало чудовище в зеркале. Тьфу ты! Через секунду она узнала свое отражение, а вот возле зеркала валялся мужик. «Эй!» Осторожно позвала неизвестного, легко пиная по сапогу. «Эй! Вы живы?» «А что, в любой ситуации нужно быть вежливой!» «Эй!» Опустившись на курточки, Маша потыкала незнакомца теперь уже сковородой. С губки все еще зажатой в другой руке на штаны мужчины капала пена. Ой! Губку она отбросила. Мужик признаков жизни не проявлял. Мамочки убила что ли? Испугалась девушка. А нет, дышит. Фух! Последовал облегченный выдох. Ну ты отдыхай, ага. Пока неизвестные в отключке, Машка решилась осмотреться. Странная комната. В ней всего лишь какое-то зеркало и камень. Алтарь. Предположение не понравилось. Это ее решили в жертву принести, получается. На всякий случай сковородку перехватила покрепче. Вновь посмотрела на мужика. Никромант, чернокнижник. Эх, а красивый, черты лица такие мужественные, подбородок волевой, да и фигура что надо. Одет, правда, странно: в зеленую жилетку с золотистой вышивкой, белую рубашку, черные штаны зааправлены в сапоги. Кто вообще сейчас носит такие сапоги, особенно летом? Машка зачем-то потянулась губки, отлетевшие к странному камню. Все-таки вещь куплена на собственные деньги. Из любопытства поскребла ногтем алтарь. О, интересно! Под тонким налетом глины или песка обнаружился серо-голубой камешек, легко выпавший стоило подцепить сильнее, а за ним второй. Мммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм Улыбнулась брюнету, стараясь придать лицу вежливое выражение. Лучше пнет. Простонал брюнет, вновь закрывая поразительные зеленые глаза с узкими, мать его вертикальными зрачками.